Я лишь в общем смысле сказал, что все сердца были исполнены радости и надежды. Исключения были: мы, друзья Жанны Дарк, и сама Жанна, эта бедная девушка, томившаяся за угрюмой твердью толстых стен и неприступных башен. Она была наедине со своими печальными мыслями, а рядом лились недостижимые потоки солнечных лучей. Она так мечтала хоть разок увидеть этот свет, но Безжалостны были те волки в черных сутанах, которые составили заговор против ее жизни и доброго имени. Кошон приготовился продолжить свое преступное дело. Теперь он собирался испробовать нечто новое. Он посмотрит, как действуют на неисправимую узницу увещание, доказательства, доводы и перлы красноречия. Таков был его план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 2 мая в обширной палате, примыкавшей к главной зале замка. Епископ Бовеский занял свой трон, младшие судьи, их было 62, расселись перед ним, часовые и песцы заняли свои места, а оратор взошел на кафедру. Вскоре послышался звон цепей, и через некоторое время вошла Жанна Дарк, сопровождаемая стражей,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 а этот бедолага стоял с таким смущенным и беспомощным видом, что почти все готовы были пожалеть его, и даже я с трудом поборол в себе это чувство. Да, Жанна отлично чувствовала себя после отдыха, и ее врожденное лукавство так и прорывалось наружу. Оно не проявилось ничем, когда Жанна произносила свое замечание, но я знаю, что оно таилось в ее словах.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 62 судьи возвращаются на прежние позиции, а одинокий воин занимает то самое место, с которого он начал оборону.